В Трант и Карант, в Бакара и в Покер. И сюда попытать счастье стекались как представители богемы, так и светские кутилы. После ужина у Ришелье с цыплятами, омарами и хорошим шампанским все были слегка навеселе и в наилучшем расположении духа. В игорном зале Олкут-клуба Польк Линд предложил Эйлин научить ее играть в бакара или в покер, или любой другой игре по ее выбору. За ужином, усадив ее между собой и Маккибаном, он говорил. «Вы только слушайте с моих советов, миссис Каупервуд. Если не выиграете, то уж свои деньги во всяком случае вернете. Я вас научу, как это делается. Кстати сказать, не каждый умеет дать хороший совет».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 Выиграл в Баккара 25 тысяч и тут же спустил их. Весь вечер Польк Линд следил за Эйлин тяжелым, многозначительным взглядом. Она не могла избежать этого взгляда, да и не хотела. Поль линд был так хорош. В театре он все время незаметно для окружающих нашептывал ей на ухо комплименты. Эйлин прекрасно понимала, что у него на уме.